Глава двадцать вторая, в которой старый Нильс говорит кое-что важное. На завтра, возвращаясь из школы, Тоня сходит с автобуса в центре деревни. Она не хочет ехать домой. Не хочет видеть хутор Гунвальда, который больше ему не принадлежит. Не может смотреть на флагшток, рядом с которым по ее вине не маячит теперь собака. Но больше всего Тоня мечтает никогда-никогда не встречаться с Хейди. Вот только чем заняться в деревне? Тоня уныло стоит столбом, свесив руки по швам, как вдруг на глаза ей попадается старый Нильс, выделывающий на улице странные пируэты со своими ходунками. Сперва он врезается во флагшток за бывшим киоском. Помучившись, ставит ходунки снова в колею и продолжает свой слалом в сторону пристани. «Лучше-ка я провожу его домой», — думает Тоня, пока он не свалился в море и не потоп на пару со своим состоянием. «Идем», — говорит Тоня и берет Нильса под руку. Они не слушаются. Катцу куда хотят. Жалуется Нильс, показывая на ходунки. Тони идёт машинами шашками, подстраиваясь под старика. Дойдя до стола мороженника у закрывшегося киоска, они останавливаются перевести дух. Правда, что малышка Хейди вернулась домой? Невнятно бубнит Нильс. Хороша малышка, думает Тони, но кивает. Проклятая Хейди. И вдруг начинает говорить и рассказывать всё, что случилось в последние дни. Получается бесконечно долгая жалоба. Ниль слушает, кивает, иногда хмыкает. Это он так просто, а сам, конечно, не слушает, думает Тоня. Но когда она замолкает, Нильs передвигает языком вперёд табака и говорит: "Я помню день, когда она уехала". Сейчас глаза Нильса обращены не на Тоню и не на пристань, а в прошлое. В тот день, тридцать почти лет назад, когда Нильс еще крутил баранку грузовика и жил в собственном доме вместе со своей Анной, а у Гунвальда была копна черных волос и слава самого сильного человека в Глиммердале. В тот день, когда уехала Хейди, ко мне пришел Гунвальд. Рассказывает Нильс, и голос его звучит уже не так плаксиво. Я никогда не видел человека в таком отчаянии. Гунвальд так любил свою дочку, что этого никому не понять. А Хейди очень любила его. «Неправда! Она от него уехала!» Тоня говорит таким же сердитым голосом, каким разговаривал с ней и самой Гунвальд в больнице. Нильс снова задвигает языком шайбу табака поглубже и вдруг смеется. «Это Гунвальд так говорит. А на самом деле всю кутерьму устроила Анна Циммерман. Приехала и увезла Хейди, как будто она чемоданчик. Сдал, взял. Но Хейди согласилась с ней уехать!» С прежним напором говорит Тоня. Нильс с большим трудом разворачивается, упирает в неё свои большующие глаза и спрашивает: А тебе разве никогда не хотелось уехать с мамой, а? Глемердальское шило. Тоня съёживается на лавке. Дни маминого отъезда. Мама пакует свой ноутбук и важные бумаги в красную непромокаемую сумку. Её толстый свитер-душегрейка, пропахший морем, Папа, стоящий в дверях вместе с чайкой Гейром и по уши влюбленный. Мокрые после души мамины волосы, они у нее до попы. Тоня всегда пытается представить себе, как все устроено там, на море, где мама будет распаковывать свои вещи, в маленьком домике или на большом судне. Еще она думает о том, через сколько времени папа в этот раз перестанет грустить из-за маминого отъезда и начнет радоваться, что она скоро приедет опять на побывку. Тони никогда бы не смогла уехать от папы. Точно? А если бы мама предложила? Позвала бы с собой съездить посмотреть, как там у неё всё на море. Неужели Тоня не поехала бы с ней, чтобы не быть здесь всё время девочкой без мамы? Может, иногда, отвечает Тони и смотрит на Нильса как побитая собака. Взрослые делают много глупостей, Тони, я знаю, что говорю. Видишь, сам нализался с утра в будний день. И он покачал головой, порицая своё поведение. Но самое важное, знаешь что? Он повернулся к Тоне. Дети ни в чём не виноваты. На каждое слово не ус ударяет пальцем Тоню по коленке, словно вколачивает в неё эту истину. Дети ни в чём не виноваты. В чём не виноваты? спрашивает Тоня едва слышно. Ни в чём. Все глупости взрослые делают сами. Нилс говорит с железной уверенностью в своей правоте. Они сидят и долго молчат. Вокруг вопят чайки, а пристань бьются в волны. И этого Гунвальд так никогда и не уразумел своей большой лохматой головой. Напоследок бубнит Нильс: "Хейди была тогда ещё ребёнком. Но она же согласилась уехать". Опять вспоминает Тони ещё тише. "А что ей было делать?", спрашивает Нильс. У Хейди был талант к скрипке. Она могла дать отцу в этом деле сто очков форы. Как только Анна Циммерман поняла это, она решила забрать Хейди в Германию, чтобы та училась музыке по-настоящему. Ты вот лучше спроси Гунвальда, позвонил ли он хоть раз дочке, когда она уехала? Или, может, он написал ей хоть одно письмо? Или хоть раз навестил? Спроси Гунвальда об этом, Тоня. Тоня съеживается еще больше. Спроси, спроси, бормочет Нильс. Тоня вспоминает историю о том, как Гунвальд запустил в стену стулом только потому, что дядя спросил, вернётся ли Хейди когда-нибудь. Ох, наговорил я лишнего, шепелявит Нильс. Теперь уж будь добренько, проводи меня домой. Не то моя ненаглядная Анна даст мне по башке с калкой, мямлит Нильс, я забоченно трёт голову, сплёвывая табак. Доставив нильса к социальным домам, Тоня в глубокой задумчивости брёт через деревню к себе в Глеммердал. Ноги у неё заплетаются. От размышлений её отвлекает оклик Тео. Он стоит перед своей парикмахерской и курит. "Разве ты не бросил курить?" спрашивает Тоня. "Бросил", отвечает Тео. "Но щенки Метиса меня доконали. Это всё Юнов бастард, он виноват, что они такие страшненькие", почти кричит он. А теперь подросли и всюду лезут. Тоне в голове нет места для ещё одной проблемы, тем более для проблемы с собаками. Но Тео уже тащит её внутрь парикмахерской. Вон, полюбуйся. Иззящная белая метиса, чистопородная выставочная гордость Тео, лежит в углу в коробке, а рядом с ней утаптываются пять малюсеньких щенят. У тоне одно желание выскочить за дверь. Но сама не знаю, почему она вдруг берёт на руки одно из этих странных разномастных созданий. Забирай его, говорит Тео. Я его тебе отдаю. Тони в ужасе отстраняет этот от себя щенка. Он машет в воздухе лапами, он ещё совсем кроха. Бери, бери, говорит Тео. Да я не хочу. Она в панике смотрит на Тео, но едва он протягивает руку, чтобы взять у неё щенка, как Тони плотнее прижимает малыша к себе. Сердце стучит как трактор прямо о мягкое маленькое тельце. Я возьму его, шепчет Тоня. Спасибо.